Мы собирались улучшить момент. Нам кажется, что он не только поспел, но и опять упущен в угоду композиции. Мы собирались подробнее рассказать о том, чему же Лева посвятил себя, какому делу. И сразу настораживает, что дело, которое мы ему подобрали, возможно, не вполне нравится ему, не вполне удовлетворяет. Хотя, если это и так... Он это тщательно скрывает даже от себя. Знал бы он, чем по замыслу грозит ему эта неискренность. Может быть даже так, что это лишь нас не устраивает его профессия, а Лёву-то она как раз и устраивает. И эту обычную для человека ошибку, подставлять себя на чье-нибудь место и делать выводы, автор тогда не вправе уже делать даже по отношению к собственному герою. Раньше надо было думать. В самом начале. Вообще выбор профессии для интеллектуального героя есть профессиональное затруднение романиста. Если ты хочешь, чтобы герой ходил, видел, думал, переживал, то какая же профессия в наше время позволяет иметь время на это? Ночной сторож. Но он приобретает черты непризнанного гения, как только автор пытается вложить ему в голову мысли отчасти интеллигентные. Так сказать, правда жизни сразу пострадает при таком неудачном выборе. Вот и возникает перемежающаяся лихорадка дела. Один молодой архитектор... Нет, слишком торжественная профессия. Молодой врач... Слишком ответственная профессия. Надо быть врачом, чтобы... Один молодой подающий надежды мостостроитель... Громоздко, ну ладно... Но когда же он успеет, если уж подает надежды, задуматься? На берегу реки, стоя на собственном мосту, что-то веет снизу сыростью и холодом, прозрением самоубийцы. И потом, при чем тут мостостроитель? Досадный холодок приходится выбирать сначала. Тут объявляются неожиданные возможности. Выход на пенсию, первые расслабленные дни Первые мысли за весь допенсионный возраст. Герой староват. Тогда болезнь, выздоровление. Но хочется, чтобы хоть со здоровьем у героя было в порядке. Тогда демобилизация, освобождение из тюрьмы. Не подходит? Тогда отпуск. Как много пишется рассказов о Ля Бунин, когда герой, отдышавшись на лоне, прозревает адаптированными откровениями автора. Необитаемый остров — вот что мираж сюжета. Его давным-давно отобрал у нас Дефо. Вообще много таких вот решений уже отобрано, можно сказать, все. Не мне одному мука. Еще ли в Толстой, еще или уже. Помнится, один советский писатель тонко упрекал его за Левина. Мол, решись, Толстой, назвать Левина писателем, кошку-кошкой, и избежал бы всей связанной с Левиным фальши. Однако это кажущаяся легкость решения. Назови его писателем, сразу подумали бы, что это сам Лев Николаевич и есть. А надо сказать, что пропасть между помещиком Левиным и помещиком, похожим на правду, Покажется крайне незначительный по сравнению с пропастью, разделяющий писателя Левина и писателя Льва Толстого. Тут есть один парадокс, никогда не учитываемый неблагодарным читателем с его скорой расправой. Парадокс в следующем: о себе-то как раз писатель-то и не может написать. Приближение героя к себе лишь оптический обман. Края пропасти сближаются, но сама она углубляется. Есть классический пример. Многочисленные на Западе исследователи Пруста испытывают затруднения при попытке отыскать прообразы героев и ситуаций его бесконечного романа, задуманного как повторение собственной жизни, производящего впечатление неискаженной реальности. Между тем у того же Толстого, служащего образцом реалистической типизации и объективизации, без труда находятся многочисленные кузины и дядюшки, бывшие прообразами почти всех его героев. Но в те времена ладно. В те времена герои, имеющие время на все оттенки переживаний, мыслей и чувств, ни для кого не удивителен. У Толстого и у просто была среда, которую они, скажем так, разоблачали – Но она же, эта среда, их и понимала. Хватало просвещенных и непорабощенных жизнью людей, у которых были и время, и деньги. Некоторая утонченность или там интеллектуализм при всем беспощадном разоблачении были им доступны и льстили им. Теперь значительно труднее так занять героя, чтобы он более или менее выразил последние мысли автора. Чехов еще несколько раз изящно вывернулся из подобного положения. В наше время это стало выглядеть удивительно неуклюже. На нашей памяти в последний раз из этого профессионального затруднения с головокружительным чувством меры сумел выйти один лишь Мих Зощенко. Предоставим ему слово. По профессии своей Котофеев был музыкант. Он играл в симфоническом оркестре на музыкальном треугольнике. Странные и удивительные бывают профессии. Такие бывают профессии, что ужас берет, как это человек до них доходит. Как это, скажем, человек додумался по канату ходить, или носом свистеть, или позвякивать в треугольник. Но автор не смеется над своим героем. Нет, Борис Иванович Катофеев был. И т.д. Гениально. Не только трудно стало подобрать подходящую профессию герою, чтобы он более или менее пододвинулся к автору и не наврать при этом против правды жизни, но и неловко как-то. Стыдно. Вот и в автобусе стыдно, когда какие-нибудь два, резонируя друг от друга, громко разговаривают об умном, интеллигентные фразы выгибают, будто в автобусе больше никто не едет, «Будто они не в автобусе едут. Стыдно до да, жути. Неловко. Стараешься не вспомнить, когда ты сам в последний раз мог вот так же себя вести. Это вот то самое чувство, про которое можно сказать, что писатель вместе с народом. Писатель, даже тот, что не про народ, существо очень народное». Этим народным чувством и производится тот тайный отбор, где критерием отнюдь не является понятность, доступность или популярность. Писатель-то как раз даже самый разутонченный, прежде всего не интеллигент, если он настоящий писатель, конечно. Но выйдя, уверенно скажем так, в любом случае из народа, писатель приобретает новый социальный опыт, жаждущий своего воплощения. И проверяя этот опыт от рождения свойственным ему народным чувством шестым, испытывает неловкость, замешательство и стыд. Отсюда можно заключить, что совесть — черта народная. Опять же, не в том смысле, что народ обязательно с совестью. Бессовестный бывает народ, что и говорить. И это с особенной силой относится к тем, кто как раз из него вышел. Так вот. Это, быть может, и есть писатель, кто не теряет народной совести, выйдя из народа. В общем, неловко, стыдно, совестно. Зря писателя пригрели. Он всегда ренегат того слоя, в который проникнет с таким трудом. Если ему требуется герой интеллигентный, интеллектуальный для более прямого выражения и соответствия своему уровню, можете быть уверены, герой этот будет разоблачен. Неловко ездить в автобусе и громко разговаривать об умном. А Лева как раз способен увлечься и что-нибудь такое брякнуть не к месту. Хотя к чести его могу добавить, что он легко краснеет. Ведь профессию ему какую выбрал. чтобы не писатель был, но все таки писал. чтобы жил литературою на литературе, с литературой, но не в ней. Мне-то удобно стало, ему нет. И действительно, стоило мне заняться его пристрастным описанием, погрузиться в его семейные, исторические, любовные переживания и мытарства, развивая и формируя героя самой его жизнью и все не достигая того узла, в котором вся присвоенная нами проблематика должна была найти свое суровое разрешение. Все вроде стало получаться верно, Но через время стала проступать какая-то даже большая неприглядность героя, чем я бы хотел и был намерен. В чем дело? Он все чувствует, думает даже кое-какие мысли, ничего скверного или подлого во всяком случае. Но он ничего не делает. Странно было испытать это поражение авторского самолюбия. Ведь я вовремя сообщал, что он учится в школе, в университете, в аспирантуре, вот уже и диссертацию закончил, только еще не защитил. Где-то он даже, может быть, работал между университетом и аспирантурой, набрался опыта. Каждый может себе представить, как это непросто. Однако по-прежнему он ничего не делает. А когда такой чувствительный лоб ничего не делает то поневоле станет несколько противно. У меня упоминались время от времени еще некие его сокровенные замыслы работ, упоминалось, что замыслы эти вызывали даже восхищение сотрудников, во всяком случае способствовали закреплению за ним репутации даже талантливого, и все равно оставалось это бездельное впечатление, и это окончательно топило моего героя. Но нет худа без добра. Раз уж я так неудачно выбрал профессию моему герою, что никак его труд не облагораживал на страницах романа, то в этом же, — понял я вдруг, — и удача. Потому что вряд ли, избрав любую другую профессию, мог бы я приложить к роману непосредственно продукт труда моего героя, скажем, сноп пшеницы, или паровоз, или тот же мост. А здесь я же могу привести в романе сам продукт его труда, опубликовав, скажем, какую-нибудь статью Эл Адоевцева из тех, что он сам считает у себя за дело, или из тех, что вызвали наиболее горячий отклик его соратников. Мы уже говорили, что аспирантом Лева написал статью о трёх поэтах, что она была кое в чём наивна, а еще кое в чём стала наивна, что она не строго научна, но зато Лева много сказал в ней от себя, а это в наше время ценно что тем она и свежа до сих пор, что она не о Пушкине, не о Лермонтове, и тем более не о Тютчеве, а о нем, о Леве. В ней сказался его опыт. Встреча с дедом, любовь к Фаине, любовь Альбины, дружба с Метишатьевым не прошли таки даром, и этим опытом сказались. Любопытно приурочить работу Левы над этой статьей как раз к тому моменту, когда его побеждает в последний раз Метишатьев к моменту ушкафа. То есть писание этой статьи совпадает по времени романа с главой мифа о и значительно опережает главу госпожа Банасье, вырвавшуюся даже вперед последующего нашего повествования. Никак все это не примирить. Итак, статья называлась.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 и нет в творении Творца, и смысла нет в мольбе. Тютчев, 1836 год В статье были предпосланы два эпиграфа, напечатанные не друг под другом, а бок о бок, параллельно, что отчасти говорит не только о содержании, но и о методе. И Лёва продолжает сопоставление. Он берет два хрестоматийных школьных стихотворения, пророка Пушкина и пророка Лермонтова, и это бы была не новость, но он нашел третьего, и они у него охотно скинулись. Третьим оказалось стихотворение Тютчева безумия. Все три были написаны в разные годы, но Лева радостно употребил арифметику, вычел из дат написания даты рождения и во всех трех случаях получил один и тот же результат. 27. семь. шел двадцать седьмой, и это вдохновило его. Первым из всех четырех 27 исполнилось Пушкину в 1826 году. «Пушкин еще успел родиться в 18 веке», — восклицает Лева. «Этот один год очень знаменателен». И он написал своего гениального пророка. Но и в другие годы. И эпохи, — думал Лёва, подставляя себя, — люди достигали того же возраста. Тютчев в 1830-м, он опоздал родиться в XVIII веке, что тоже знаменательно, — отмечает Лёва. Лермонтов в 1841-м, Лёва в 1960-м каком-то, добавим в скобках. И их начинали волновать те же вопросы. Какие же это вопросы? Лёва утверждает, что суть их сводится к проблеме непрерывности. Что он подразумевает под этим словом, не сразу становится понятным. Но ну и потом, понятно, не до конца. Лёва говорит, что люди рождаются и живут непрерывно до 27 лет. Год-два туда-сюда, все равно в 27, утверждает Лёва. Они живут непрерывно и в 27 умирают. К 27 годам непрерывное и безмятежное развитие и накопление опыта приводит к такому количественному накоплению, которое приводит к качественному скачку, к осознанию системы мира, к необратимости жизни. «С этого момента, — говорит далее Лева, человек начинает ведать, что творит, и блаженным уже больше быть не может». Полное сознание подвигает его на единственные поступки, логическая цепь, от которых уже ненарушима, и если хоть раз будет нарушена, то это будет означать духовную гибель. В такой жесткой системе духа выживает уже только Бог. Человек вымирает. Эта точка критична, конкретна и очень кратка по времени, не очень-то растяжима. И человек должен решить и избрать дальнейший путь, не опаздывая, и потом уже не оглядываясь. Перед ним три дорожки, как перед богатырем. Бог, черт или человек. Или, может быть, Бог, человек, смерть. Или, может быть, рай, ад, чистилище. Нам не хотелось исключать эти левины построения, как к делу не относящиеся. Они леву характеризуют. В этом возрасте бывают поражены числом три, ибо оно означает рождение ряда, первую родовую схватку опыта. И эти образы, утверждает Лёва, взяты из нашего опыта, три стадии одной человеческой жизни, вечно повторяющиеся в каждой и не зависящие от времени истории. Пушкин, Тютчев и Лермонтов выбрали из трех, и каждый свою. Пушкин выбрал Бога, или у него хватило гения жить непрерывно до 37, что в общем одно и то же. Лермонтов предпочел смерть прерывности, повторности, духовной гибели. Тютчев продолжил жить прерывно. В семь лет умирают люди и начинают жить тени, пусть под теми же фамилиями. Но это загробное существование, загробный и мир. На пороге его решается все, вся дальнейшая судьба души. Поэтому-то и обратились к одному и тому же все три гения, и все трое ответили по-разному. Они все спорили с первым, с Пушкиным. Тютчев даже злобствовал. Один Лева через сто от лет протянул ему руку. Мы, конечно, слишком сжато и бесстрастно передали сейчас то, что волновало Леву. То есть, возможно, ничего не передали, но мы читали статью давно и уже привыкли бродить в потустороннем, теневом, загробном по определению Левы мире. Нам трудно соотнестись с тем, что мы уже успели забыть. А Лева, благословясь, начинает литературную часть статьи с одной примечательной оговорки что вот он берет три бесспорно гениальных стихотворения, написанных тремя бесспорно гениальными 27-летними поэтами, все три стихотворения абсолютны по форме и поэтической выраженности. Именно поэтому он берет на себя смелость, не вдаваясь в обсуждение развития поэтических форм, сравнить их по содержанию, что в науке в последнее время не принято, потому что содержание – есть предмет не вполне научный. Раз так, то он выступает как критик. «Пусть меня простят», — заявил Лёва, что я слечаю не форму, а смысл. Вся статья в целом была написана откровенно, со всей прямотой, в пользу Пушкина. Во имя его. Лёва поставил ему в заслугу высокое отсутствие личного, частного «я», а наличие лишь высшего, общечеловеческого «я», страждущего исполнить свое назначение на земле. И действительно, духовной жаждают томим. Все восхищалось здесь Леву. И точность записи духовного сюжета, и лаконизм почти нечеловеческий, нагорный, и полная неважность личного, житейского, в чем-то непосредственно заинтересованного я перед я духовным и божественным. Полной и смешной противоположностью являлся для Лёвы пророк Лермонтова. Это была тоже гениальная по точности запись сюжета, но и только. Не совсем уж не духовная, но додуховная, юношеская, чуть ли не подростковая, «Самовыражение гениальное, но сам, кто выражается, словно бы еще не гениален. Вернее, он-то гениален, но то, что он выражает, совсем уже не гениально». Лева не до конца обижал Лермонтова, потому что пророк последний в томике, чуть ли не завещание. Дальше уже дуэли и смерть, так что поправиться Лермонтов не мог. Каждые первые две строки свидетельствовали для Левы о бесспорном природном гении Лермонтова. Если бы все оно было составлено из этих первых строк, минус вторые, то все было бы так же хорошо почти, как у Пушкина. Но зато вторые две... Боже, зачем же так? Всё на смарку. Начал за здравие, кончил за упокой. Теза? прекрасна. Антитеза, насквозь лишь детская наивная обида. Не признали, не отблагодарили. Но ведь именно в этих задних строках сам Лермонтов. Именно их он противопоставляет от себя первым двум, которые как бы не его, чьи-то, опровергаемые самой жизнью, пушкинские. Лёва разбил это стихотворение и построил как диалог. Начинает как бы Пушкин. Тот же Лермонтов, но басом, поскальзываясь в фальцет. Отвечает, обиженно бубня, надув губы, сам Лермонтов, жалуясь на какую-то детскую, дворовую, игровую несправедливость. Например, Пушкин. «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка...» Лермонтов, перебивая, выскакивая тонко и сердито... «В очах людей читаю я страницы злобы и порока!» Пушкин. «Провозглашать я стал любви и правды, чистые учения!» Лермонтов, опять перебиваясь, срываясь в слезы. «В меня все ближние мои бросали бешен на И так далее в том же духе. «Вот вам, — заключал Лева то недостойное и жалкое поведение, которое неизбежно свойственно каждой «я» личности, вступающей в борьбу, предъявляющей миру свои права. Чем и велик Пушкин, что его это не занимает, что он выше и занятий, чтобы обижаться на боль, мозоль собственного тщеславия». Лермонтов за всё ждёт признания и благодарности — Конфетки, поглаживание, обиженный мальчик. «Это же само человечество!» — восклицает дальше Лева. Ни с того ни с сего обиделась на самого себя или споткнулась о камень и еще в досаде пнула его ногой и обиделась на камень и заплакала. Пушкин и Лермонтов, — пускался он в свободные аналогии, как Моцарт и Бетховен, у одного все еще цельное здание мира перед глазами, Храм, ясность. Другой забежал туда и потерялся. Видит каждый раз какой-нибудь угол или балку, хочет воздуха, света и забыл, где выход. Видит балку, она и становится миром. На нее и проливаются и печали и злость, и отчаяние. Некрасивая балка, нехорошая. Или опять же, угол, паук в нем, обидно. В раздробленном на кусочки мире человек входит в каждый кусочек, как в мир. Появляется я, свое, ущемленное, сопротивляющееся самому себе, борющееся во внезапном закутке, само себя хватающее и царапающее, и противопоставляющее себя собственной тени. Бетховен — бурная борьба под свалившимся с балкона и накрывшим с головой одеялом. Оставим музыку на совести Лёвы. «Я уже кричит во весь голос, что оно я, и обижается, что не слышно его, что не слышно уже ничего, потому что все одновременно орут своё «я» и не слышат ни себя, ни тем более другого». Так решительно и образно расправлялся Лёва, открещивался от самого себя, добавим в скобках. «Это еще хорошо, чисто и понятно, Пушкин Моцарт». Но вот появляется, кроме шумного и несчастного Лермонтова Бетховена Сальери, Тютчев. Хотя он и раньше Лермонтова, ему раньше двадцать семь, но он позже, он ближе к нам, он нам современней. Тоже утеряв из виду ориентиры целое здание, он не расплакался, как Лермонтов, без бабушки, а тщательно глубоко присмотрелся ко всем паучкам и уголкам одного из притворов, Пушкин еще не знал такой пристальности. Он стоял на свету и на просторе, но тютчев-то почувствовал, что он видит то, чего Пушкин не видит, а этого за ним не признают, что он дальше. Это мы уже спустя признаем, а тогда нет. Тоже, как и Лермонтову, не досталось сразу, но иначе злобней, мелочней реагирует Тютчев. Ему не ласка нужна, как Лермонтову. Ему памятник, он хочет себе место. Смотрите. И дальше Лёва тем же приёмом строит параллель пушкинского пророка и тютчевского безумия. Только если Лермонтов говорит в открытую, на той же площадке, лишь выглядит смешно, то этот, тютчево Лёва уже не пожалел, и не на площадке, а из-за сцены, из-за кулис, спрятавшись, тайком, почти шипит злым и громким шёпотом. За каждое пушкинское слово, словом секретным, потемным, даже не перебивает, как Лермонтов, а зудит вслед и одновременно со словом пушкинским. Пушкин, пророк. «Духовной жажду томим, в пустыне мрачной я влочился», — тютчев безумие. «Там, где с землею обгорелый, слился, как дым, небесный свод». И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Там в беззаботности веселый безумье жалкое живет. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Под раскаленными лучами, зарывшись в пламенных песках, Отверзлись вещи зеницы, Как у испуганной орлицы. Оно стеклянными очами Чего-то ищет в облаках. Моих ушей коснулся он, и Их наполнил шум и звон, И внял я небо содроганье И горний ангелов полет». Да вспрянет вдруг, и чутким мухом Припав к растреснутой земле, Чему-то внемлет жадным слухом С довольством тайным на челе. Тютчев писал как бы емче, короче, хлеще. Его яду хватило лишь на пол пушкинского стиха. На вторую, божественную, Уже не процесс к Богу, обретенный Бог. Половину пушкинского стиха Тютчеву Не оставалось силы. Изжалив в сапог, он уполз. Так рассуждал Лева. Пушкин открыто рассказывает, как у него было дело с Богом. Лермонтов довольно линейно и монотонно жалуется, как у него не вышло с Богом. И оба говорят от «я». У Тютчева в стихотворении нет «я». Он его скрыл. Он утверждает свое мнение о другом, а его самого нет. Он категоричен в оценке и ничего не кладет на другую чашу весов, не оценивает себя. Такое впечатление, что он хочет уязвить, оставшись неузнанным. Какая-то есть злая трусость в скрытом наблюдении и суждении, на которое ему не ответят. Он не надеется, что его услышит тот, над кем он издевается и поэтому успевает спрятаться прежде, чем его не заметили. Ведь самое, быть может, обидное для самолюбия — нанести оскорбление, и чтобы его не заметили. Пушкин отражал мир, отражение чистое и ясное. Его «я», как дыхание на зеркале, появится облачком и испарится, оставив поверхность еще более чистой. Лермонтов отражает себя в мире открыто, у него нет за пазухой. И как бы мутно ни было отражение, это все он, он же. Тютчев, более обоих искусный, скрывает. Молчи, скрывайся и таи. Гениальные стихи в том же тридцатом году. Их тоже привязал Лева к своей мельнице. Он первый скрывает что-то. Самый свой толчок к стиху, занавешивает его, прячет, даже отсекает сюжет, и в результате он, такой всем владеющий, не выражает себя, а сам оказывается выраженным. Так заключает Лева, пытаясь формулировать некий парадокс мастерства, границами своими непременно очерчивающего очаг поражения, язву души, рак индивидуализма. Только откровенность неуловима и невидима. Она — поэзия. Не откровенность, самая искусная, зрима. Это печать, каинова печать мастерства, кстати, близкого и современного нам по духу. Но не надо тютчево полагать опередившим время. Он — частный случай своей эпохи, который без культуры и гения стал ныне всеобщим. Он не прародитель, а прецедент во времени если только пытаться заключить о нем по законам его времени. А по каким же еще законам его судить? По нашим. Закон не имеет обратной силы. До таких парадоксов договаривался Лева. Но далее он договаривался и до более странных. Тютчев, как убийца Пушкина, одна из самых впечатляющих глав. Она не то сама опыт в криминалистике, не то предмет для криминалиста, не то пример из психиатрии, не то свидетельство для психиатра. Во всяком случае, психоаналитику раздолье. Автор статьи строит некое неустойчивое сооружение из дат, цитат и ссылок, некую таблицу, напоминающую Менделеевскую, где буковки и циферки, кое-как уцепившись хвостиками друг за друга, держатся на одном трении – Строит довольно, впрочем, нетерпеливо и торопясь дойти до того, ради чего он строит. Мы не в силах, естественно, вспомнить эти его выкладки. На кафедре статьи уже нет, Лева отобрал у них в свое время и перестал показывать. Обращаться к самому Лёве нам не хочется. Суть этих выкладок сводилась не к собственному доказательству, а к доказательству непротиворечия, возможности Лёвиной версии». Он высчитывает тактику Тютчева в издании своих стихов. Он окружает безумие плотным кольцом стихотворений, опубликованных Пушкиным же в «Предсмертных современниках». Он рассуждает, мог ли читать Пушкин «Безумие» в неком альманахе, где оно было единственный раз опубликовано. Характерно, что «Безумие» не было включено, хотя по уровню поэзии могло бы, в цикл, предложенный современнику. Характерно, что ни в какие прижизненные издания Тютчев более его не включал, словно хотел, чтобы быльем поросло. И еще целый ряд подобных предположений, и все это он как-то показывает. И тут Лева, мы помним ощущение от этого места, но не в силах воспроизвести, делает некий стремительный, завинчивающийся логический переход от того, что что-то есть в отношении Тютчева к Пушкину, к тому, что что-то было в этих отношениях. Что-то было такое, что-то имело под собой. Был предмет этих отношений, между ними был сюжет, и что самое жгущее для Тютчева — Пушкиным незамеченный. Дальше Лёва называет слово «дуэль» и долго и красиво ездит на нем от предложения к предложению, сшивает, как челнок в швейной машине. Мы хорошо запомнили это колебательное движение. Дуэль, дуэль, которой не было, дуэль, которая была, именно это и дуэль. Дуэль тайная, потому что никто, кроме одного из дуэлянтов, не знал о ней. Дуэль явная, в которой один из противников просто не заметил, что с ним стрелялись. Мало ли было у него вызовов и дуэлей. И через тридцать с лишним лет через 25 лет после гибели Пушкина Тютчев помнит, и ох, как помнит. Не так уж много у него перекличек в стихах через 30 лет, а тут цитата. И это уже дважды скрыто, трижды зарыто. Скрывается уже факт безумия, оно переписывается и переадресовывается Фету. Кстати, отмечает Лева, если Пушкин мог читать и не читать Деницу 1834 года, то Фет почти наверняка ее не читал и безумия не знал и отнесся к посвященному себе стихотворению как к новому. В тоне менее задетом, более эпическом, умудренном и смиренным. Усталом? Иным достался от природы инстинкт пророчески слепой. Они им чуют, слышат воды и в темной глубине земной. Иным, видите ли, пророчески слепой. Здесь, наконец, прорастает слово «пророк». Значит, уже согласен с тем, что пророческий, но продолжает ревновать и ненавидеть саму природу явления — инстинкт которым не обладает. И в темной глубине земной с тютчевским же многоточием это чуть ли не из могилы все еще чует и слышит Пушкин. В тоне смиренном и усталом чудится Левине, кстати, потупленность старого Дантеса. Бес попутал. Этому четверостишию противопоставлены четыре строки, вялые и в себе неуверенные. И если первые четыре о Пушкине, то им противопоставлен то ли фет, то ли некий образ вообще посвященного поэта, включающий в себя и Тютчева. И что забавно, единственным, может быть, кто не противоречит идеалу поэта, выраженному в этих противопоставленных строках, так это тот же Пушкин. Тютчев кроет Пушкина Пушкиным же. Лёва предполагает, что мостом от этого стихотворения к безумию является статья Фета о стихотворениях Ф. Тютчева, которую Фет строит от Пушкина, сопоставляя два стихотворения с темой сожженного письма. Метод так не нов. Что же касается этих водоискателей, на которых ссылаются все исследователи, якобы послуживших прообразом для обоих стихотворений Тютчева, что же в этих несчастных и ничтожных так лично, так конкретно, так дневниково заделать тютчего, Такого мастера именно конкретной поэзии, так новаторски введшего именно конкретные детали личного, даже частного, подлинного, подлинненького опыта в свою поэзию? Чем они его обидели, водоискатели? водоискателей следует заключение: та же тютчевская новаторская ширма, которая отгораживается поэтическое переживание, выраженное необычайно отчетливо и конкретно, от сюжета этого переживания. Что же в этом случае сюжет? Сюжет обида, причем сложная, многогранная, многоповоротная. Самая тайная, самая глубокая, скрытая едва ли не от себя самого обида, которую тем более легко было скрыть и тем более трудно заподозрить, потому что со временем Тютчев очевидно доказал всем и себе, что он тоже гений. Обида эта была на самую природу, вследствие чего он так замечательно и надолго над ней задумался. «Это уже слишком!» — воскликнем мы. И никогда не ощутил бы он этой обиды, если бы не было рядом, бок о бок, затмевающего и опровергающего всякую логику постепенного возвышения и роста, примера для сравнения. Пушкин. Все было лучше у Тютчева. В самой строчке лучше. Чего-то все равно не было из того, что так легко, так даром, так само собой было у Пушкина. Тютчев при жизни переписывал Пушкина, в смысле дальше, в смысле перегонял. Но Пушкин не видел его спины, а вся спина Пушкина маячила уже маниакально перед Тютчевым. И Тютчев знал в тайне от себя, не выговаривая словами, но знал глубоко, что у него нет одной маленькой вещи, казалось бы второстепенной, дорогой но которой уж совсем негде ни заработать, ни приобрести. А Пушкину и знать было не нужно, что у него есть, раз у него было. Они были одного класса, но Пушкин аристократичней. У него было, не задумываясь откуда. Тютчев уже разночинней. Он хотел, чтобы у него было, но у него не было. Это была тютчевская щепетильность. Заметить, что ему чего-то не хватает. Никому и никогда не бросилось это потом в глаза. Его дело было не проговориться. И он не проговаривался. Проговорившись же, по собственному мнению, тотчас спрятал, как безумие, но не уничтожал. Достался же гений мелкому человеку. Что его толкало, чего ему не хватало? Он опоздал, позавидовал, посигнул. Но этого своего маленького отсутствия, незаметного и неощутимого для обычного человека, нормального, но уродливого для гения, каким был Тютчев, и не мог простить именно тому, у которого было все — Пушкину. Из этого мог быть один выход — признание и дружба самого Пушкина чтобы еще при жизни связали семена, и то, чего не додал господь Тютчеву. Вот, — осенило Леву, — счет Тютчева с Богом, в отличие от разговора Пушкина и обиды Лермонтова. Кажется, в этой связи не пощадил Лева и Бунина, проводя историческую параллель, мол, опоздавший, лучше совершенней, как и Тютчев писавший Бунин, ревнует все признанные судьбы. И когда, наконец, переживает всех и остается один, последний, единственный, то всю жизнь потихоньку отодвигает себя от современников и пододвигает поближе к толстому и единственному современнику Чехову, пытаясь восстановить историческую временную справедливость попросту своими силами. У него, как и у Тютчева, есть к тому все основания. Отступление — это, как мы сейчас припоминаем, называлось «опоздавшие гении», и высказывалось намерение посвятить этой теме отдельную статью. Этой статьи мы не видели. Они бы отчасти поделили с Пушкиным, похлебав из одной тарелки, и этой тарелкой, которую можно поделить, лишь разбив ее, предметом хрупким и прочным, быть соединенными в веках. Но Пушкину было не до того, чтобы следить, какую новую гимнастику выдумал господин Тютчев в Германии. Он носил свою железную трость. И он не заметил подтянутой фигурки господина Тютчева с красиво напряженным бицепсом под тонким сукном. И тут вторая обида, тем более сильная, что вступает в резонанс с первой. Она могла ее погасить, она же ее удваивает. 1830 год. Тютчев почти пять лет не был в России и приезжает в Петербург. И здесь он читает в литературной газете ту пресловутую статью, где Пушкин признает талант бесспорный за кем? За Шевыревым и Хомяковым, и отказывает в нем Тютчеву. Возможно, они даже встречались где-то мельком, у скажем. Пушкин прошел мимо, раскаленный, белый, сумасшедший, не обратив внимания на трепет и подрагивание незнакомого молодого человека которому двадцать семь, не так мало, это возраст самого обидчивого самоощущения пропущенной жизни, возраст прощания с непрерывностью жизни, недаром не пережил его Лермонтов, который уже пишет свои совершенные и более далекие стихи, пребывая в тени и неузнанности. Про себя-то он всегда знал, для себя-то он никогда не был второстепенным, по определению Некрасова, как для истории. А где же Пушкину в это лето замечать хоть что-либо? Когда его опять не выпустили за границу, когда Гончаровы, наконец, дали согласие, когда он вырвался от образцового и непривычного жениховства в Петербург, где, к стыду своему, признаюсь, что мне весело. Как и где там ему весело? Когда вокруг него особенно сгустилась мелочная атмосфера непризнания и дележа славы, пересмотра и литературная жизнь ему уже успела опротивить до крайности, когда впереди у него болдинская осень, то есть внутренние давления развиваются в нем, по-видимому, непереносимые. «Там, там он напишет», — восклицает, кажется, Лёва, «единственную драму, дважды поставленную при жизни». Лева имеет, по-видимому, в виду и действительно поразительное совпадение дат. Трагедия Моцарта и Сальери шла дважды в 1832 году, 27 января и 1 февраля, и успеха не имела. А через пять лет, ровно в те же числа, в новой режиссуре, дуэль и отпевание. «Он может не заметить сейчас Тючева, потому что уже видел его, знает давно и надолго вперед, насквозь, на вылет!» Как он прошел мимо Тютчева, обдав его потом и ветерком, ничего не видя, посмотрел на Тютчева белыми глазами, взбешенными жизнью, как на вещь непосторонившуюся, значит, и неживую, обошел, не видя. Может, он раскланивался и улыбался оскальной мышечной улыбкой, может, нагло, может, как Гайер. И Тютчев примерил на него только что перечтенный стих, изначавшего выходить четырехтомника, Собрание сочинений, первые публикации. Какой разрыв, несправедливо превышающий четыре года в возрасте. Примерил на него пророка, будто Пушкин, раз что-то написав, должен был уже ходить в этом стихотворении всю жизнь, как в пиджаке. Примерил и, обратите внимание, даже фон, петербургско-августовский, с духотой, маревым пожаром. А сколько портретности в безумии! Стихотворение о незнакомых тютчево-водоискателях. В беззаботности веселой. Где он наблюдал беззаботность водоискателей? К стыду своему признаюсь, что мне весело. С Стеклянными очами чего-то ищет в облаках. Легко представить себе взгляд Пушкина, Когда он никого не хочет ни узнавать, ни видеть. С довольством тайным начеле. — Нет, это все портреты, портрет мимолетный, прозленный, задевший душу фотографа. Перечитайте безумие, какая подробность описаний движения и жеста. Наступил на ногу и не извинился, что ли, Пушкин? Как мог пророк наступить на ногу? Мы не знаем, но в Тютчеве вдвойне прорывается желчь, и он пишет безумие с образом Пушкина шамана, водоискателя. Такое и еще какие-то предположения предположил Лева, кое-как их обосновывая. В частности, нападал он и на легенду об особой якобы благосклонности Пушкина к Тютчеву при публиковании знаменитого цикла в «Современнике». И в заглавии, данным самим Пушкиным, стихотворения, присланные из Германии, Усмотрел Лева разрез с привычным толкованием не подчеркивание философской направленности лирики Тютчева, а просто, что они не из России, а из Германии, и нечего спрашивать с них по-русски. Именно это якобы имел в виду Пушкин. Но тут даже мы, не будучи специалистом, с ним не согласны. Просто так Пушкин слова не ставил, и что-то в этом заглавии есть какая-то формула. Но, думается, оттенок смысла в ней не тот и не другой, а более тонкий и двусмысленный, чем почтительность к немецкой мысли или оголенное русофильство. Пушкин еще и тем замечателен, что никогда не впадал. Но вот с тем, как Лева заявляет, что вовсе не обязательно вечно должен работать двигатель «Старик Державин нас заметил», что надо немножко отвыкнуть все наблюдать так, как в недавней живописи Белинский и Гоголь у постели умирающего Некрасова, что современники не жили, сговорившись насчет своего будущего значения и места в литературе, как нам по-школьному кажется, когда мы уже привыкли, что все прозревали насквозь в наши и ради наших дней. С этим трудно не согласиться. Что он не читал статью ютынянова пушкина Тютчев, кажется нам непростительным для литературоведа. Хотя Левина статья написана где-то в начале шестидесятых, и тогда статья Тынянова еще переиздана не была. Но лазил же Лева по иным недоступным источникам еще и значительно раньше. Впрочем, это характерное свидетельство, это нетипично для нашего времени. Выпадение целых очевидных областей даже при пристальном изучении предмета. Но если Лева тогда и не читал, то прочел позже, и тогда не мог ни огорчиться и не обрадоваться одновременно. Огорчиться, что не он первый взял под сомнение отношение Пушкина к Тютчеву. Обрадоваться же толкованию Тыняновым эпиграммы «Собрание насекомых». «Вот Тютчев, черная мурашка», Вот Раич — белая букашка. Если еще напомнить, что Раич был учителем Тютчева. Однако не весь приоритет у Тынянова. Лева, быть может, первый обратил проблему вместо Пушкин и Тютчев. Тютчев и Пушкин. В этом сказался его личный опыт недавнего среднего образования. А тут уж Лева договаривается до совсем страшных вещей. Он ставит под сомнение искренность стихотворения тютчева на смерть Пушкина. Кстати, Тютчев и не публиковал его при жизни. Вялое, спертое, утверждает он, удовлетворенное стихотворение. Такое испытывает человек после кризиса, когда миновало. И проговорные словечки: будь прав или виновен он, а противники. «Мир, мир тебе, о тень поэта, мир светлый праху твоему, это как лежи-лежи!» И все стихотворение, как прислушивание к послеобеденному пищеварению. Лева ссылается и на удовлетворенное оплакивание Толстым Достоевского. «Как мы сможем жить без него?» И походя толкует, как им не было места в одном времени, подобно Пушкину и Тютчеву. И только в конце искренняя совпадающая сила. Вражду твою пусть тот рассудит, кто слышит пролитую кровь. Характерно, что вражду еще рассудить надо. И не те же ли водоискатели отзываются слышать воду и слышать кровь? Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. И вот эти две уже замечательные строки, подлинные, первая любовь, в этом отношении к Пушкину сам Тютчев, первая и безответная, всю жизнь терзающая и ревнуемая. И то облегчение, которое испытывает вместе с как бы горем неудачливый и сосредоточенный любовник от смерти возлюбленной. Уже больше никому не станет она принадлежать, и это еще что? Главное, никого больше не сможет любить. Уф! Но жить-то надо. И Россия будет жить с женой, с любовницами, с ним, с Тютчевым. Тут Лева написал еще много отвлеченных от Тютчева страниц, рисующих психологическую картину подобного чувства, Написался знанием и страстью, и в этом сказался его опыт печальной любви к Фаине. Как, в свою очередь, сказался и, и его опыт попытки сближения с дедом при выкладке насчет тяги Тютчева к Пушкину. Безответственности этой попытки и, в таком случае, уценки самого предмета влечения. Не очень-то и хотелось, и сам дурак. Мы не можем восстановить по памяти, но там было несколько примечательно разумных страниц психологических обоснований, тоже в отвлечении от Тютчева, свидетельствовавших также о личном опыте, пережитости подобных вещей авторам. Тут следует какое-то неожиданное отточие, и статья обретает еще один, кажется, внезапный и для самого автора оборот, даже перелом. А вдруг был ответный выстрел? В конце концов, у Пушкина была реакция, которой можно и позавидовать. Он был отличный стрелок. Не раздались ли выстрелы почти одновременно? Только Тютчев знал в кого, а Пушкин на шорох в кустах. Тютчев, 1830 год, безумие. Там в беззаботности веселой безумие. Пушкин, 1831-1833 года. «Не дай мне, Бог, сойти с ума!» «Не дай мне, Бог, сойти с ума!» «Нет, легче посох и с ума! Нет, легче труд и глад!» Тютчев, жалкое. Пушкин, «Не то, чтоб разумом моим я дорожил!» Не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Тючев живет. Пушкин. Когда бы оставили меня на воле, Как брезво бы я опустился в темный лес. Тючев. Там, где с землею обгорелой Слился, как дым, небесный свод. Под раскаленными лучами Зарывшись в пламенных песках, Оно стеклянными очами Чего-то ищет в облаках. Пушкин. Я пел бы в пламенном бреду, Я забывался бы в чуду Нестройных чудных грез. Я б заслушивался волн, И я глядел бы, счастье полн, В пустые небеса. Тютчев, да вспрянет вдруг И чутким ухом припав к растреснутой земле Чему-то внемлет жадным слухом С довольством тайным начеле И мнит, что слышит струйки пенья Что слышит ток подземных вод И колыбельное их пенье И шумный из земли исход Пушкин Да вот беда Сойди с ума, и страшен будешь, как чума. Как раз тебя запрут, посадят нацепь дурака, И сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я Не голос яркий соловья, Не шум глухой дубров. И только Пушкин. А крик товарищей моих Добрань, брань смотрителей ночных, Да виск, да звон оков. Чувствовалось, что Лева набрел на идею такой параллелии в процессе работы, когда все у него в мозгу уже было готово. И можно понять Леву, сотворившего таки себя кумира. Можно отказаться и от чести дуэли с Тютчевым ради свидания с Пушкиным. Беясь за свой труд, никак не мог Лёва рассчитывать или надеяться на это. Волна чувства слезнула его и отнесла совсем уже вдаль от науки с тем, чтобы выбросить к ногам Пушкина. Эта встреча оправдывала все. К чести Лёвы можно сказать, что он все и отдал. Ах, как хотелось бы Леве, чтобы стеклянные очи Тютчева взглянули в пустые небеса Пушкина, чтобы раскаленный пейзаж пустыни перекочевал сквозь Тютчевское безумие из пророков «Не дай мне Бог!» Леве могло казаться, что такое пересечение сняло бы все затруднения дальнейшего доказательства. Нам так всегда кажется, что только то и препятствие, что на дороге. «Но это было бы слишком на пальцах для Пушкина», — поворачивает Лева. «Даже если представить себе те редкие обстоятельства, абсолютно к тому же неведомые, при которых Пушкин познакомился таки со списком безумия, то, безусловно, он лишь глянул, лишь пробежал, не дрогнув». Его ответ был написан по мгновенному впечатлению, а впечатление это было негативным.